Фёкла сходила в погреб и принесла квасу, присказала, подавая холодный ковш, облепленный листочками хмеля. — Пей поопасней, не застуди нутро-то с жару. Эка припал. Фёкла с напускной строгостью отобрала у и с а и с ы Сойча ковш, которому он припал с жадным заглотом. — Угорел ты. Душа горит. — Ах, о л о н ь тадысь, хоть залейся. Ты с кем приехал-то? — д а ещё глоток. Я спрашиваю, с кем ехал, а ему дай еще. Ехал-то. Ехал с Максимом из Барков. Максим, Максим. Не Угаров? Он самый Угаров. Родня ваша. Родня не того дня. Постоялец вытянул свои ноги и, шевеля белыми потными с лежавшимися пальцами, раскинул на мостике потные грубые портянки. В печали он, Угаров-то. дочь свою увез в Тюмень, определил в монастырь. Да что ты судишь? Как это? Которую? Ведь их у него, кажись, шестеро. Да какая же, не спросил? н и к слову как-то. Ну, старшая, младшая. э к о й т ы Исай. Да ты затолмачила меня. Погоди, постой. Да так и есть. Ваша залетка, Петрова любовь. Боже милостивый. Серафима. Чистую мой голубочек. Как же она? Постановила и все тут. Видение де ей было. Вклад, говорит, Максим, ты большой сделал. Без копейки и богу не послужишь. Вот оно как. Вот оно как. Повторяя одно и то же, мать пошла в избу, ничего не видя перед собой. Глава д в а д ц а т а Вечер был тихий и теплый. Красное солнце село в закатное м а р е в о которое по темноте примутся полосовать з а р н и ц ы За огородами, совсем рядом в росной траве, робко пробовал свой голос Дергач. Скрипнет и молчит. Помолчав, опять скрипнет. А по другую сторону села, где сразу начинаются поля, откуда тянуло нагретыми за день хлебами, уже скликались перепела. с е м ё н и постоялец Исай сидели на лавочке возле бани, распаренные и благодушные. От обоих пахло березовым веником и свежим бельем. Обоих томила жажда, и оба по очереди, один за другим, приникали к запотевшему туиску с квасом. Исай Сысоич выбирал на губы и сплевывал семена и листочки хмеля, на котором выстоян квас, растирал под р у б а х и мягкую волосатую грудь и, чувствуя прилив молодых, бодрых, неизрасходованных сил, увлеченно вздыхал. Такое состояние, слушай, будто весь ты родился заново. Нигде я так не мывался. Весь ты чистый душой и телом, и настолько чисты и легки твои помыслы, а в сердце накопилось так много горячей энергии, что один твой порыв и, кажется, полетишь над миром, как ангел, как сама воля Божья, наконец, как м у д р ы й судья всему живому. Ведь в каждом из нас зажжен неугасимый огонь правды, добра, любви, пользы людям. А жить мы по божеским законам не даем друг другу, да и попросту говоря, не умеем. Иная могучая натура бьется, бьется в этом темном человеческом муравейнике, и уходит из него добровольно. Ты вроде оправдываешь это. Я не берусь Сене н е оправдывать, н е порицать. Уж если быть до конца откровенным, скажу прямо. Поступок Петра все перевернул в моей душе. Я его, Петра вашего, ничем не мог отличить от всех прочих мужиков. Такой живялый, слабый духом, покорный перед начальством и церковью, да и перед каждым сильным тоже. Потом, думаю, женится, заматереет и начнет напиваться, и в а х м е л ю всеми оскорбленная душа его будет искать отмщения, и станет он тиранить свою жену, лупить ребятишек, и они по складу и убитому духу будут во всем похожи на отца. Именно так, словом, легко и бесспорно укладывалась у меня в голове жизнь всех ваших мужиков. И мать твоя Фёкла, и дети её, и ты на первых порах, и все деревенские ваши, все были для меня на одно лицо, безликая масса, или народ, как мы любим козырять. То есть что-то живое, но бесформенное, неразъёмное, безвольное, и вовсе не зрячее, которое надо кому-то и куда-то в е с т и